Главный редактор просто будет прыгать у себя на столе и танцевать лезгинку, когда я привезу ему такой материал от самого Потапова. Мое повышение, а также и увеличение зарплаты не за горами. Конечно, конечно, Михаил, я вас понимаю, вы абсолютно правы. После чего я вытащил из своего портфеля удостоверение, командировочные листы и папку с материалом о Савицком которую я, конечно же, прихватил с собой. Михаил все изучил очень внимательно и досконально. Удостоверение и командировочное отдал мне, а папку оставил и внимательно перелистывал лист за листом. Я сидел молча и наблюдал за ним, в ожидании того, что он скажет на этот скудный материал, который у меня имеется. Бегло, прочитав все, что было у меня в папке, Он с грустной улыбкой отдал папку мне. Я спрятал ее обратно в портфель. «Ну что же, Александр, я согласен вам дать всю информацию по этой секте. Более того, я думаю, что ваш маршрут меняется. Вы поедете со мной на Минусинское кладбище». «Михаил, а что там на Минусинском кладбище? Почему вы направляетесь туда? Расскажите, наконец». Я еду на могилу к одной маленькой девочке, которая погибла из-за этой ужасной секты. Вот спустя 10 лет я решил навестить ее. В этом году ей могло бы исполниться 18 лет, но не исполнится уже никогда. У нее в жизни уже больше ничего не исполнится. Ничего и никогда, понимаете, Саша? Не будет ни друзей, ни любви, ни детей, ничего». Она никогда не узнает, что такое мечты, что такое надежды, что такое любовь, не увидит больше этого мира, такого жестокого и такого прекрасного. Она умерла. Умерла 10 лет назад. Официально от простой простуды, на самом деле от людской глупости, черствости и по воле этого нелюдя Вессариона. Но началась вся эта история вообще примерно лет 15 назад. Жил тогда в городе Минусинске Красноярского края Сережа Тороп. Работал в ментовке рядовым ментом. И все бы было ничего, не сложись обстоятельства таким образом, что выгнали его оттуда. А любил Серёжа хорошо поесть, красивых женщин, не любил работать, а тут раз и за бортом. Выгнали за пьянку... Из-за жестокое избиение задержаны женщины. Женщина оказалась невиновной. Сережа сделал ее калекой. Но уголовного дела не завели, просто выгнали и все. Катилась в то время по стране волна всяких колдунов и другой нечисти. Но помните, наверное, начало 90-х? Обещали рай на земле и мгновенное исцеление. Люди верили как дети. Оно и понятно, в период смуты, Всегда хочется верить в чудеса, особенно когда кушать нечего и жить не на что. Шустрый Сережа сразу сообразил, откуда ветер дует и с какой стороны этот самый ветер несет запах, такой дорогой его сердцу валюты. Недолго думая, он объявил себя Иисусом Христом, а чего мелочиться-то, рубить валюту так не по мелочам, а сразу кучей. Обредился в рубище И пошел гулять по Красноярскому краю. В первом же селе местные мужики его хорошенько отмутузили и просто набили ему морду. Не выдержал он образа, стал приставать нагло к женщинам. Утром встал, весь избитый, весь грязный, подумал и пошел в таком виде дальше. Любят у нас в России обиженных даю Приютили, обогрели, послушали но и только вернулся сережа в минусинск стал думать что делать дальше не о крестьянских картошинах он мечтал а о власти беспредельной о деньгах о халяве большой и нескончаемой и хоть образование у сережи было восемь классов он быстро понял что нужна теория своя религия в красноярском крае из древли было всего этого навалом Туда еще с петровских времен ссылали и раскольников, и старообрядцев. Все это перемешалось со временем. Кто-то ушел в тайгу, сохранив веру, кто-то остался в городах, переплетя остатки веры с тем, что из телевизора слышали. Вот Сережа, наконец, встретил человечка нужного, и хоть человечек-то тот был сумасшедшим, но Сережа был очень внимательным слушателем. Приголубил, приютил, и человечек этот... Ему рассказал свою историю видения религии, устройства мира и так далее.